Глава шестнадцатая. Алена. Моя новая самостоятельная жизнь была полна мелких радостей. Я стала посещать кулинарные курсы, и, кажется, у меня неплохо получается делать первые шаги в готовке. Вчера, к примеру, мне удалось сварить манную кашу без комочков. Знаю, этот навык мне еще год как не понадобится, но я хочу быть готова заранее. сейчас Когда у меня есть время, я учусь многому. Даже вязать начала. Пока, правда, только шарф, но он мягкий и почти не кривой. По крайней мере, мама написала, что выглядит он мило, когда я прислала ей фото. Наша с Денисом квартира оживала с каждой принесенной или распакованной вещью. Когда муж болел, его раздражали любые запахи, поэтому я убрала свои любимые аромопалочки – и масляные освежители. Теперь пришло время все достать и изгнать запах пыли из квартиры. В гостиной на стенах снова висели наши фотографии, а в спальне витал аромат мужского парфюма. Того самого, который так любил муж. Когда я рассказала психологу, что специально брызгаю им подушки и вещи, то думала, услышу рекомендации не делать так больше, но ошиблась. «Вы беременны». «И нуждаетесь в защите?» Спокойно ответила она. «Это ваш способ чувствовать себя в безопасности и меньше нервничать». Логическое объяснение моим странностям не могло не радовать. На душе стало спокойнее. Я страшилась вновь впасть в депрессию. Боялась, что опять начну зацикливаться на прошлом. «Алена, скажите, а как ваши взаимоотношения с родителями?» «Ваша мама приняла переезд?» марианна Владимировна перевела тему на более насущные проблемы. Я улыбнулась и кивнула. На прошлой неделе они вдвоем приехали с отцом отметить новоселье. Призналась я и не удержалась, чтобы немного пожаловаться. Привезли торт и две сумки еды, словно я голодаю. Торт меня порадовал, а вот сумки не очень. И пусть там были все любимые мною блюда... Я все равно недовольно посмотрела на маму, которая доставала контейнеры с голубцами, беточками и некоторыми видами салата. «Мама проверила все комнаты», — усмехнулась моя собеседница, уже зная ответ. «О, да, даже гардеробную и кабинет Дениса, хотя я туда еще не заходила даже». «Как вы себя чувствовали в тот день?» — серьезно поинтересовалась психолог словно и не улыбалась мне секунду назад. «Хорошо». Дом снова ожил. Папа громко открыл шампанское, и мы все смеялись, когда мне налили яблочный сок вместо него. Вспоминая этот вечер, я не могла скрыть своей радости, да и не хотела. Мы сидели в гостиной и вспоминали все подряд. Мое детство, школу, Дениса. «Вам стало грустно?» «Конечно, Марьяна Владимировна имела в виду разговор о муже», а о детстве и прочем. Хотела бы я, чтобы он был с нами. Обнимал меня за плечи и тихонько шептал на ушко комплименты, как это обычно бывало. Миллион раз – да. Я многое отдала бы, чтобы хотя бы еще разочек почувствовать себя в его руках. Это светлая грусть. Раньше, когда думала о муже, то не слышала стук собственного сердца. Мне даже дышать было больно. Сейчас мне не хватает его – Я все еще люблю Дениса, и представить рядом другого мужчину не в силах, но все мои воспоминания, они другие, словно мягкое пуховое одеяло, окутывают своей заботой и радостью. Я грущу, но я счастлива, что в моей жизни был этот мужчина и эти два года любви». «Это очень хорошо, Алена, очень». Женщина сжала мою руку и бросила взгляд на настенные часы. «Да». Наше время подходит к концу, а я еще не сказала самого важного, что гложет меня. Моментами я боюсь, что мои чувства – это предательство по отношению к Денису. Нет. Любить, помнить и беречь в своем сердце воспоминания не одно и то же, что рыдать дни напролет и корить всех вокруг в несправедливости. Время агонии, неверия в случившееся, злости на мир и людей, которые не спасли любимого, прошло. Вы смирились, что ничего изменить нельзя, и приняли реальность такой, какая она есть. Вы учитесь жить со своим горем, и это правильно. Так и должно быть. Я несмело улыбнулась и положила руку на живот. Там моему маленькому чуду уже десять недель. Ему нужна спокойная, уравновешенная мама. а значит, Марьяна Владимировна права, так должно быть. Я не предаю Дениса, просто становлюсь сильнее ради нашего с ним ребенка. Теперь я могла с легким сердцем попрощаться с врачом. Жизнь продолжается, и все меняется вокруг. Эти перемены неизбежны. Я не забываю, не предаю, просто переосмысливаю и верю в лучшее.